Глава шестая. На этот раз нам ничто не помешало. Ни прыжок во времени, ни нахальный демон-горгулья. Пока звучало «Аллилуйя», поцелуй оставался мягким и осторожным. Но потом Гедон погрузил обе руки в мои волосы и крепко прижал меня к себе. Это не был больше мягкий поцелуй, и моя реакция на это удивила меня самое. Мое тело показалось мне мягким и легким, и мои руки сами по себе обвились о Гидеонову шею. Я не имею понятия, как, но когда-то в последующие минуты мы, не переставая целоваться, оказались на зеленом диване и продолжали целоваться так долго, пока Гедон резко не сел и посмотрел на свои часы. «Как говорится, действительно жаль, что мне нельзя больше целовать тебя», — сказал он, почти задохнувшись. Его зрачки были огромными, а щеки однозначно покрасневшими. «Мне было интересно, а как же должна была выглядеть я?» Я была не в состоянии освободиться своего полулежачего положения, потому что мутировала на какое-то время в какой-то вид человеческого пудинга. И я должна была с ужасом констатировать, что не имею ни малейшего понятия, сколько же времени прошло с момента, как закончилась Аллилуйя. Десять минут? Полчаса?